Мюррей Лейнстер. Этические уравнения. Прочитано благодаря поддержке слушателей Пафин Кафей на сервисах Boosty и Patreon. Ссылки в профиле. Очень-очень странно. Конечно, этические уравнения устанавливают связь между поведением человека и теорией вероятности и математически доказывают, что при той или иной системе поведения возрастает вероятность совершенно определённых совпадений. Но никто никогда не ждал от них прямой практической пользы, считал, что это просто теория, которая едва ли способна на кого-то повлиять. Прежде всего, уравнения эти очень сложны. Они учитывают, что система поведения, идеальная для одного человека, для другого оказывается далеко не лучшей. К примеру, и это вполне естественно, у политического деятеля понятия чести совсем иные, чем у того, кто работает в космическом патруле. И всё же, по крайней мере, в одном случае... Гость из далёкого космоса был длиною в полторы тысячи футов и около 150 в поперечнике. А странно вздутая носовая часть, напоминавшая рыбью голову, ещё шире 200 футов с изрядным лишком. Чуть позади этой вздутой части находились какие-то клапаны, совсем как жабры. А в целом, если посмотреть со стороны, точь-в-точь точь безглазая чудовищная рыба плавает в чёрной пустыне за Юпитером. Но приплыла она, и с бездны, где уже не ощущалось притяжение Солнца, двигалось явно не по замкнутой орбите, для этого её скорость была чересчур велика. И медленно, бесцельно, бестолково поворачивалась она вокруг своей оси. Маленький космокрейсер «Арнина» осторожно подбирался ближе. Фредди Холмс, который от самого Марса был на положении отверженного, теперь позабыл обо всех своих горстях, о загубленной карьере и, стиснув руки, в волнении смотрел на эту диковину. «На сигналы оно не отвечает, сэр», — доложил связист. «Мы вызывали его на всех частотах. Радиации не обнаружено. Есть очень слабое магнитное поле. Температура на поверхности 4 градуса выше абсолютного нуля». Командир Арнины что-то буркнул себе под нос, потом сказал. «Подойдём к борту». Потом он посмотрел на Фредди Холмса и процедил сквозь зубы: "Впрочем, нет. Принимайте командование, мистер Холмс". Фредди вздрокнул. От волнения у него даже на минуту вылетело из головы, в каком он попал переплёт. Однако нескрываемая враждебность во взгляде капитана и всех, кто был в рубке, сразу ему об этом напомнила. "Теперь командуете вы, мистер Холмс", с горечью повторил капитан. У меня такой приказ. Вы первые обнаружили эту штуку, и ваш дядюшка просил в штабе, чтобы вам предоставили право руководить исследованиями. Власть в ваших руках. Приказывайте. В голосе капитана звучало бешенство. В самом деле, ему, капитан лейтенанту, велено стать под началом младшего по чину Уже и это не сладко, а главное, впервые человечество встречается с иным разумом, пришельцем из другой солнечной системы. И заправлять встречи поручено какому-то лейтенантешке, только потому, что у него есть своя рука в правительстве. Фреддис глотнул комок, застрявший в горле. Я я он снова глотнул и сказал жалобно: "Сэр, я уже пытался объяснить. Теперешнее положение вещей мне так же неприятно, как и вам. Я хотел бы, разрешите, я опять передам вам командование, сэр, а сам буду подчиняться. Нет уж, мстительно оборвал капитан. Командуйте сами, мистер Холмс. Ваш дядьюшка нажал на верху все кнопки, чтобы это устроить. Мне велено выполнять ваши распоряжения, а нянчиться с вами, ежели для этой работы у вас кюшка тонкая, я не обязан. Взялись, так справляйтесь. Какие будут приказания? Фреди стиснул зубы. Что ж, хорошо, сэр. Эй, это явно корабль, и судя по всему, покинутый. Будь на нём команда, он не вошёл бы в нашу солнечную систему с выключенным двигателем и не метался бы так бестолково. Держитесь на том же расстоянии, я возьму бот. Одного добровольца подыщите мне кого-нибудь. Я осмотрю этот корабль. Холмс повернулся и вышел. 2 минуты спустя, когда он втискивался в скафандр, в отсек ввалился весёлый оживлённый лейтенант Бриджес. Мне разрешили отправиться с вами, мистер Холмс, Бойко доложил он и расплылся в блаженной улыбке. Ну и здорово же! Через 3 минуты от кресера отчалил космический бот. Крохотное открытое су дёнышко, предназначенное для быстрой переброски людей и материалов. Странно было сидеть в этой скорлупке, похожей на паука, и смотреть, как приближается гладкий, слепой корпус неведомого исполина. словно перебравшись через чудовищный ров, полный не водою, а звёздами, они приблизились к заколдованному замку. Однако замок был вполне реален. Ролики боты мягко коснулись металла. "Притягивает", пробормотал Бриджес очень довольный. "Можно стать на магнитный якорь. Что дальше делать?" "Поищем входной люк", ответил Фредди, и прибавил: "Эти отверстия похожи на жабры, скорее всего, дюзы, а не у него в головном конце, а не в хвосте". Автопилота у этих пришельцев, видимо, нет. Бот пополз по металлической шкуре великана-чурака, точно муха по выброшенному на берег киту. Никаких люков, сэр, привесило объявил Bridges. Может, прорежем дырку и залезем внутрь? Хм, задумчиво промычал Freddy. У наших кораблей двигатель в хвосте, а рубка впереди. Груз поступает в среднюю часть, и тут мы с вами искали люк. Но у этого двигатель расположен в головной части. Тогда рубка, наверное, в середине. А если так, то загружаются они, пожалуй, из кормы. Ну-ка, поглядим. Бот пополз, кормя чудовище. Вот он, сказал Фредди. Ни у одного корабля в солнечной системе не было таких люков. Дверца мягко скользнула в бок. Была и вторая внутренняя дверь, но и она открылась так же легко. Не засвистел, вырываясь наружу воздух, и вообще непонятно было, должен ли этот тамбур играть роль воздушного шлюза. Воздуха не осталось, сказал Фредди. Ясное дело, корабль покинут. Магнитные якоря боту намертво прилипли к чураку, два лейтенанта вступили внутрь корабля. Огромная загадочная махина, необыкновенно похожая на слепую рыбину, по-прежнему плавала в пустоте. Свет далёкого солнца, хоть и очень слабый здесь, за Юпитером, отражаясь от металлической поверхности, всё же слепил глаза. Казалось, чужак недвижно повис в пространстве, окружённый со всех сторон бесконечно далёкими, не мигающими звёздами. Крейсер космического патруля, точённый, опрятный, держался на готове за полторы мили от пришельца, словно бы ничего необычайного не происходило. Когда Фредди возвратился в капитанскую рубку, лицо его было немного бледно. На лбу ещё виднелся красный след от шлема. Вслед за Холмсом вошёл лейтенант Бриджес. Минуту все молчали. Потом Бриджес бойко отрепортировал. Разрешите доложить, сэр. Из добровольной вылазки прибыл, возвращаюсь на свой пост. Капитан Угрюм поднял руку к фуражке, Бриджес чётко повернулся на каблуках и вышел. Капитан поглядел на Фредди с бессильной яростью, какую может испытывать только старший по чину, когда ему велено доказать, что его подчиненный болван, а на поверку в дураках остался он сам вместе с теми, кто отдал ему этот приказ. Поневоле взбесишься. Фредди Холмс, желторотый юнец-офицер без году неделя, едва попав на Луну на станцию наблюдения за астероидами и метеоритными потоками, заметил небольшое неизвестное тело, приближающееся из-за Нептуна. Для постоянного обитателя нашей Солнечной системы скорость тела была слишком велика. И Холмс сообщил, что это пришелец извне, и предложил немедленно его исследовать. Но младшим офицерам не положено совершать открытие. Это нарушает традицию. А в космическом патруле традиция — это своего рода этическое уравнение. И Холмсу порядком влетело за самонадеянность. Но он дал сдачу, объяснив, что этические уравнения, безусловно, относятся и к научным исследованиям. Первый же предмет, попавший в нашу солнечную систему извне, должен быть исследован. Ясно и недвусмысленно. И Фрэнди повёл себя так, как отнюдь не подобает младшему в космическом патруле, он не стал держать язык за зубами. Отсюда всё и пошло. У Фредди имел сыдя дядюшка, который занимал какой-то там государственный пост. Дядюшка предстал перед управлением космической патрульной службы и учтиво намекнул, что племянник сделал важное открытие. Далее он доказал как дважды два, что отмахиваться от значительного открытия только потому, что сделал его младший офицер, попросту смехотворно. И управление, разъярённое посторонним вмешательством, распорядилось доставить Фредди Холмса к обнаруженному им предмету, по прибытии на место полностью передать названному Холмсу командование крейсером и произвести предложенные им исследования. По всем законам вероятности Нахал вынужден будет доложить, что глыбы вещества, залетевшие откуда-то извне, ничуть не отличаются от глыб, которые летают в пределах нашей солнечной системы. И уж тогда управление отыграется. Будут знать дядюшка с племянником коксовать свой нос куда не следует. А между тем оказалось, что глыба вещества — не простая глыба, а похожий на огромную рыбу — космический корабль создания иной цивилизации. Оказалось, сделано важное открытие, и всё складывалось так, что человеку, проникнутому традициями патрульной службы, впору скрипеть зубами от злости. «Это космический корабль, сэр», — ровным голосом сказал Фредди. Двигатели у него атомные, реактивные, расположены где-то в носовой части. Управление, видимо, только ручное. И, видимо, в машинном отделении был взрыв, и большая часть горючего потеряна. Оно улетучилось через дюзы. После этого корабль оказался беспомощным, хотя машины кое-как залатаны. Сейчас он по инерции падает к Солнцу, и можно рассчитать, что в теперешнем состоянии он находится уже примерно 2000 лет. «В таком случае, насколько я понимаю, на борту никто не остался в живых», — язвительно заметил капитан. «Вот тут как раз одна из сложностей, которые возникают, сэр», — ровным голосом произнёс Фредди. Он всё ещё был очень бледен. «В помещениях корабля воздуха нет, но резервуары полны. В отсеках, где, видимо, хранится продовольствие, осталось ещё много всего. Команда не умерла с голоду и не задохнулась. Просто корабль потерял почти весь запас горючего». Тогда, видимо, команда подготовила его к тому, чтобы он мог сколько угодно времени дрейфовать в пространстве, и... Фредди запнулся. И похоже, что все они погрузились в анабиоз. Они на борту, в таких прозрачных ящиках, и к ящикам подсоединены какие-то механизмы. Может быть, они надеялись, что их рано или поздно подберут свои же корабли? Капитан озадаченно поморгал. «Анабиоз, то есть они живы». И вдруг резко спросил: "А что это за корабль, грузовой?" "Нет, сэр", ответил Фредди. "Тут ещё одна сложность. Мы с Бриджюсом сошлись на том, что это военный корабль, сэр. Там установлены в ряд генераторы, и они питают какие-то штуки, безусловно, это оружие. Ни на что другое не похоже. Судя по всему, оно работает по принципу притяжения и отталкивания. И ещё там есть электронные лампы, но они очевидно действуют при холодных катодах. Соdia по кабелям, которые к ним подсоединены, там сила тока достигает 1000 ампер. Так что сами понимаете, сэр. Капитан Шагал поробке. Два шага туда, два обратно. Огромное, потрясающее открытие, но ему до нас совершенно ясна инструкция. Командуете вы, сказал он прямо, что будете делать? Буду работать, пока не свалюсь, он и ответил Холмс. И, наверное, ещё несколько человек загоняю. Хочу облазать эту махину вдоль и поперёк с измерительными приборами и телекамерами. Всё смотреть, заснять и передать вам сюда. Мне нужны операторы, а наши специалисты на борту пускай дают им указания, каждый по своей части. Я на этом корабле ни к чему не притронусь, пока у меня каждая заклёпка и каждая проволочка не будет снята на плёнку». «Что ж, это не так глупо», — проворчал капитан. «Хорошо, мистер Холмс, будет сделано». Спасибо, сказал Фредди, двинулся было к выходу и остановился. Надо поосторожнее отобрать, кого посылать с приборами, прибавил он. Впечатлительные люди не годятся, те на корабле, с виду они даже через чёрт живые, и на них не слишком уж приятно смотреть. И потом саркофаги, в которых они лежат, открываются изнутри это ещё одна сложность, Цар. Он вышел, капитан заложил руки за спину и свирепо зашагал из угла в угол. Первый предмет, который залетел к нам из звёздных пространств, оказался космическим кораблём. Вооружение у него такое, что и представить трудно. Надо его исследовать. А ты, заслуженный капитан лейтенант, изволь подчиняться мальчишке только-только из академии. А всё политика. Капитан Арнид скрипнул зубами. И вдруг до него дошло то, что сказал напоследок Фретти. Пластиковые саркофаги, где в анабиозе лежит команда чужого корабля, открываются изнутри. Изнутри! На лбу у капитана проступил холодный пот. Теперь корабли соединялись гибким тросом, и их вместе несло к солнцу. Рядом с огромным чужаком крейсер казался мошкой. Да солнце было очень далеко, разумеется. Оно светило ярче любой звезды и излучало беспощадную радиацию, но нисколько не грело. Со всех сторон виднелись невообразимо далёкие искрки света звёзды. В поле зрения только одно небесное тело обладало сколь-нибудь заметными размерами. Это был Юпитер. Его узкий серп, словно только что родившийся месяц, светился на 20 миллионов миль ближе к солнцу и на 80 миллионов миль в стороне. Всё остальное было пустота. Крохотный космобот, словно паучишка, скользил по тросу между двумя кораблями. Причалил к крейсеру, вышли люди в скафандрах, тяжело затопали магнитными подошвами к люку, нырнули внутрь. Фредди вошёл в рубку, капитан сказал хрипло. «Мистер Холмс, разрешите обратиться с просьбой. По приказу управления вы командуете Арниной, пока не кончите изучать тот корабль». «Да, сэр, а в чём дело?» — рассеянно отозвался Фредди. Он осунулся, лицо у него было измученное. «Я хотел бы отослать подробный доклад обо всём, что вы уже обнаружили», — настойчиво сказал капитан. «Поскольку здесь командуете вы, я не могу это сделать без вашего разрешения». «Я предпочитаю, чтобы вы этого не делали, сэр», — сказал Фредди и, несмотря на усталость, упрямо выпятил подбородок. «Если говорить на чистоту, сэр, я думаю, в этом случае они отменили бы теперешний приказ и распорядились совсем иначе». Капитан прикусил губу. Он именно этого и хотел. Телекамеры уже передали полные точные изображения чуть ли не всего, что только можно было увидеть на чужом корабле. И всё это есть на плёнке. Капитан уже видел и самих пришельцев, ну и чудище. Специалисты по электронике на орни не бродили в каком-то восторженном обалдении, что-то чертили, рассчитывали, показывали друг другу и почтительно пялили глаза на то, что у них получалось. артиллерист корпел над схемами и чертежами оружия, о каком прежде не мог и мечтать, и просыпаясь по ночам, торопливо шарил с дзесли, они не при виделись ли во сне. Техника, чем детищем был чужой корабль, опередила земное на 10.000 лет. Её секреты стремительно перекачивались на крейсер землян, но саркофаги, где покоилась в Анабиоде команда пришельцев, открывались изнутри. «И всё-таки, мистер Холмс, я вынужден просить разрешения отослать рапорт», — взволнованно повторил капитан. «Но сейчас командую я», — устало сказал Фредди. «И я намерен командовать и дальше. Я подпишу приказ, который запретит вам отсылать рапорт, сэр. Если вы его нарушите, это будет бунт». Капитан побагровел. «А вы понимаете, что провода этих гробов ведут к термобатареям во внешней обшивке корабля?» «Чудища знали, что без энергии им не выжить. И знали, что в любой солнечной системе они энергию эту получат. Вот и рассчитали так, чтобы подойти поближе к нашему солнцу при минимальном расходе энергии, оставили в запасе, сколько надо для посадки, а сами погрузились в анабиоз. А когда придёт время, они возьмутся за работу. Термобатареи их разбудят». «Правильно, сэр. Всё так же устало», — подтвердил Фредди. «По крайней мере, мужества у них хватало». А как бы вы теперь поступили? Доложил бы в генеральный штаб, яростно крикнул капитан. Доложил бы, что это военное судно, которое способно разнести в пыль весь наш патрульный флот и взорвать наши планеты. Сообщил бы, что экипаж чудище, что сейчас они к счастью беспомощны, но у них ещё хватит горючего, чтобы смонивирировать и приземлиться. И просил бы разрешения выкинуть их вместе с гробами с корабля и уничтожить. А потом я бы А я сделал прочее, сказал Фредди. Отключил термобатареи. Сейчас эти существа жить не могут. А теперь уж, простите, я пойду несколько часов посплю. Он ушёл к себе в каюту и повалился на койку. Люди с измерительными приборами и телепередатчиками продолжали осматривать каждый квадратный дюйм безжизненного чудовища. Они работали в скафандрах. Чтобы наполнить воздухом нутро гиганта, Арни не пришлось бы истратить весь свой запас. В шлемофонах звучали советы и распоряжения из лабораторий Арнины. До сих пор на чужом корабле ничего и пальцем не тронули. Таков был приказ Фредди Холмса. Из каждого предмета извлекали всю возможную информацию, но ни одной мелочи с собой не взяли. Даже химические анализы делали дистанционными методами. А на Фредди по-прежнему смотрели косы. Главный механик чистил его на все корки. Ведь вот, двигатели чужака, после взрыва, который когда-то вывел двигатели из строя, пришельцы всё-таки их починили, и уж до того соблазнительно было бы в них покопаться. Специалист по физической химии тоже предпочёл бы сделать кое-какие анализы собственными руками. И все и каждый, от последнего мальчишки-стажёра до капитана, жаждали завладеть какой-нибудь вещичкой, сработанной чужими, ничуть не похожими на людей существами, которые на десять тысяч лет опередили человечество. Вот на Фредди и смотрели косо. Но не только это мучило его. Этические уравнения доказывают, как 2жды 2, два, что вероятность и этика нераздельны. И если приступая к любому делу нарушить законы порядочности и чести, бессмысленно ждать, чтобы оно принесло плоды достойные восхищения. Фредди начал с того, что нарушил дисциплину. А она ведь тоже своего рода этика. А потом ещё дядюшка припутал к патрульной службе политику. И это уже прямое преступление. А значит, согласно уравнениям, вероятность самых пагубных совпадений будет безмерно возрастать, пока новые, этически безупречные действия не устранят зло, вызванное первоначальными беззакониями. Но как же всё-таки сейчас надо действовать? Непонятно. Хоть убей. Он проснулся разбитый, тупо уставился в потолок, и тут к нему постучали. Это был Бриджес с кипой бумаг. "Ну вот", весело заявил он, едва Фредди открыл дверь. "Все мы просто счастливчики". Фредди взял у него бумаги. "Что случилось? Капитан всё-таки испросил новый приказ? Меня отправляют под арест?" Бриджес расплылся до ушей и ткнул пальцем в бумажные листы. "Это был отчёт специалиста, в обязанности которого входил точный анализ состава малых небесных тел. Элементы, обнаруженные на внеземном корабле, гласил заголовок. Фредди стал просматривать бумагу. Никаких тяжёлых элементов, остальное всё знакомо. Он вспомнил, что в одном из баков чужака хранится чистый азот, и главный механик в молчаливом бешенстве ломал себе голову, как пришельцу умудрялись получать из азота атомную энергию. Фредди посмотрел в конец списка, самым тяжёлым элементом на корабле оказалось железо. «И в чём же тут счастье?» — спросил он. Бриджес опять ткнул пальцем. Привычные символы сопровождались непривычными коэффициентами атомного веса. Водород — три, литий — пять, бериллий — восемь. Холмс недоумённо замигал. Посмотрел ещё. Азот — пятнадцать, фтор — восемнадцать, сера — тридцать четыре, сера — тридцать пять. Вытаращил глаза. Бриджес ухмыльнулся. «Прикиньте-ка, сколько стоит этот кораблик?» — сказал он весело. «Арнина гудит как улей. Призовые деньги нам, патрульным, не полагаются, зато можно получить пять процентов за спасение имущества». Третий на Земле известен, но в чистом виде его никогда еще не получали. А литий — пять, берилли — восемь, азот — пятнадцать, кислород — семнадцать, фтор — восемнадцать, сера — тридцать четыре и тридцать пять. Да такого на Земле просто не существует. Весь этот корабль состоит из неслыханных изотопов. В нашей Солнечной системе их просто нет. А за чистые изотопы знаете, сколько платят? Теперь мы на Арнине богачи. Всем до самой смерти хватит. А вы теперь у нас первый человек. Фредди даже не улыбнулся. Заговорил медленно. Азот 15. Он у них был в оставшемся баке для горючего. Он поступает в очень странную, совсем маленькую алюминиевую камеру. Мы никак не могли понять, что это такое. Оттуда в дюзы двигателя. Понимаю. Фредди был белый как полотно, а Бриджес лековал Сто тысяч тонн материалов, каких на земле просто не существует! Настоящие изотопы в огромнейших количествах! И никаких примесей! Дружище, мне-то вы сразу пришлись по душе, но все наши вас терпеть не могли. А теперь идите, наслаждайтесь, все вас обожают!» Фредди не слушал. «А я все гадал, для чего-то алюминиевая камера, барматалон, с виду она совсем не мудреная, не поймешь, при чем тут?» Пойдёмте к нашим, выпьем. Весело термашил его Бриджес. Грейтесь в лучах славы, заводите друзей, покоряйте умы и сердца. Нет уж, вроде не весело, улыбнулся. Потом меня всё равно повесят. Мне надо потолковаться с главным механиком. Нам нужно добиться, чтобы эта махина двигалась своим ходом. Она слишком велика, чтобы тащить её на буксире. Так ведь, в её двигателях никто не может разобраться, запротестовал Бриджес. Похоже, что азот тоненькой струйкой поступает в эту дурацкую камеру. Там с ним что-то происходит, и он через алюминиевые щитки течёт в дюзы, только и всего. Муж это очень просто, но как вы заставите такую штуку работать? Именно. Кажется, это и правда проще простого, сказал Фредди. Весь корабль построен из таких изотопов, каких на Земле нет. Впрочем, тут есть ещё алюминий и углерод. Они на корабле точно такие же, как у нас, но почти всё остальное В лице у Фредди не было ни кровинки. Казалось, его грозёт нестерпимая боль. «Мне нужны два бака. Их надо сделать из алюминия и заполнить азотом. Сойдёт и обыкновенный воздух. И нужен ещё автопилот. Его тоже нужно сделать из алюминия, а прокладки — из графита». Он поглядел на Бриджеса и хмуро усмехнулся. «Вы когда-нибудь слыхали про этические уравнения, Бриджес? Кто бы подумал, что они помогут решить задачу космического пилотажа, правда?» А вот представьте, помогли. Теперь мне нужен главный механик. Пускай всё это сорудит. Я рад, что успел с вами познакомиться, Бриджес. Бриджес вышел, а Фрэнди Холмс провёл языком по пересохшим губам и сел чертить эскизы для главного механика. На корабле Чудовище машинный отсек не был отделён от капитанской рубки. Это огромное шарообразное помещение заполняли приборы диких для земного глаза чертаний. Впрочем, Холмсу и Бриджесу они больше не казались такими уж дикими. Оба проторчали среди этой аппаратуры 8 дней, поняли, как она действует и почти освоились с нею. А всё же им стало жутковато, когда они пристегнулись перед пультом управления, освещённым только их походными фонариками, и в последний раз окинули взглядом алюминиевые запасные части сработанные бог весть знает на какой планете под иным солнцем. Если получится, нам крупно повезло. Вот так включается двигатель. Ну, Бриджес, ни пуха, ни пера. Сказал Фредди и судорожно глотнул. Он чуть-чуть, на волос, передвинул причудливой формы рычажок, по огромному корпусу корабля прошла едва уловимая дрожь, словно он готов был рвануться вперёд. Через подошвы скафандров людям передалось от металлического каркаса чуть заметное колебание. Фредди облизнул пересохшие губы и тронул другой рычажок. Это должно быть освещение. На экранах необычной формы проступили непонятные рисунки и силуэты. По кораблю разлилось сияние. Прежде в резком белом свете ручных фонариков людям всё здесь было безмерно чуждо, почти отвратительно. А сейчас всё преобразилось. Всё вокруг переливалось всеми цветами радуги. В этом мягком сиянии круглые двери и коридоры, похожие на трубы, выглядели хоть и странно, но приятно. Фредди покачал головой, словно хотел не снимая шлема, смахнуть выступившей на лбу капли пота. Дальше, наверное, обогрев этого мы не будем трогать, не к чему. А вот двигатель попробуем. Корабль дрогнул и устремился вперёд, легко набирая скорость. Арнина за кормой быстро уменьшалась. Фредди плотно сжал губы, касался то одного рычага, то другого, и страшный исполин повиновался ему легко и охотно, как ручной, надёво вышколенный зверь. Вот это здорово. Куда нам с нашими патрульными посудинками? дрожащим голосом вымолвил Бритчес. Да. Коротко сказал Фредди. Голос у него был несчастный. Куда нам? Отличный корабль. Я поставлю автопилот. Он должен работать. Эти существа почему-то не пользовались автоматическим управлением. А уж не знаю почему, но не пользовались. Он выключил всё, кроме света, наклонился и подхватил маленький алюминиевый аппаратик, которому предстояло регулировать подачу азота в правую и левую дюзы. Потом он вернулся к пульту управления и опять включил двигатель, и автопилот заработал. Вполне естественно. уж если механик космической патрульной службы что-то смастерил, так на совесть. Фред тщательно опробовал автопилот, задал ему точно рассчитанную программу, повернул три переключателя, потом взял в руки заранее приготовленный пакетик. "Идём. Моё своё дело сделали, вернёмся на Арни, но а там меня, наверное, повесят". Бриджес, я в насбитый стол ку пошёл за ним. Они влезли в космобот, и металлический паучок побежал прочь от огромного чужого корабля, который висел теперь в пустоте в 3 милях от Арнины, покинутый всеми, кроме своей команды, кроме чудищ, спящих в анабиозе. Кресер встряпенулся и пошёл навстречу боту, и тут Фредди сказал сурово: "Помните этические уравнения Bridges? Я уже говорил, они помогли мне разобраться в двигателе того корабля. А сейчас Я выясню ещё кое-что. Неуклюжими пальцами в перчатках скафандра проделывать всё это было несподручно, он извлёк что-то из своего пакета словно пилюлю из коробочки. Полез в какой-то ящик, вытащил оттуда небольшой снаряд, Бриджес едва верил своим глазам и вложил в него пилюлю. Потом загнал снаряд в дуло мартирки, бот по старой привычке оснащали оружие и дёрнул шнур. Вспыхнул запал. Облачко газов прихлынуло к скафандрам и тот час рассеялось. В пустоту понеслась жаркая рдеющая искорка. Проходили секунды. Три, четыре, пять. «Видно, я болван», — сказал Фредди. Бриджес никогда еще не слыхал, чтобы кто-нибудь говорил таким мрачным, загробным голосом. И вдруг стало светло. Да как, во тьме, где всё уменьшаясь уносилось к невообразимо далёким звёздам красное трассирующее искорка, внезапно вспыхнуло слепящее голубовато-белое зарево, каких не видывали даже на испытательных полигонах космического патруля. Если не считать полуфунтового трассирующего заряда, здесь нет куда было взять вещество, которое могло бы взорваться. Но Бриджесу даже сквозь стекло шлема опалил лицо жестоким жаром. И всё, кончилось. Что это такое? спросил он потрясённый. Этические уравнения. На видная всё-таки не совсем болван, ответил Фредди. Орнино подошла в плотную кботу. Фредди не перешёл на крессер. Он закрепил маленькое суждёнышко в гнезде и включил внутренний передатчик шлемафона. Он начал что-то говорить, но Бриджес теперь не мог его слышать. Минуты через три открылся широкий люк, и появились четверо в скафандрах. На одном был гребенчатый шлем с четырёхканальным передатчиком, такой шлем надевает лишь командир, покидая крейсер во главе разведывательного отряда. Четверо вышли из люка Арнины и втиснулись в крохотный бот. И снова по радио в наушниках у Грюма холодно зазвучал голос Фретти. У меня есть ещё несколько снарядов СР. Этот трассирующий снаряд, они пролежали в бо트에 8 дней всё время, пока мы работали. Они не такие холодные, как тот корабль, потому что он остывал 2000 лет, но всё-таки холодные. По моим расчётам, градусов 8 или 10 выше абсолютного нуля, а не больше. А это образчики вещества с того корабля. Вы можете их потрогать. Наши скафандры практически не проводят тепло. Если вы возьмёте эти осколки в руку, они не согреются. Бриджес видел, как капитан оглядел кусочки металла на ладони Холмса, вставил один образчик в головку снаряда, зарядил мортирку и выстрелил. Снова стремительно уменьшаясь, умчалась в пустоту рдеющая искорка. И снова чудовищный атомный взрыв. И голос капитана в наушниках. «Сколько еще образцов вы там взяли?» «Еще три, сэр». Теперь Фредди говорил твердо и уверенно. «Видите ли, сэр, дело вот в чем. На Земле таких изотопов нет. А нет их потому, что, соприкасаясь с другими изотопами при нормальных температурах, они теряют устойчивость. Они взрываются. Здесь мы вложили их в снаряд, и ничего не произошло, потому что оба изотопа охлаждены почти до температуры жидкого гелия. Но в трассирующем снаряде есть светящаяся смесь. Во время полета она сгорает». Снаряд разогревается, и когда любой из тех изотопов в контакте с нашим согреется до, скажем, температуры жидкого водорода, они попросту взаимно уничтожаются. Весь корабль состоит из таких же материалов. Его масса — примерно 100 тысяч тонн. Если не считать алюминия и еще двух-трех элементов, которые у нас и у них одинаковы, весь этот корабль, до последнего винтика, оказавшись в контакте с материей из нашей Солнечной системы при температуре 10 или 12 градусов выше абсолютного нуля, просто-напросто взорвется. «Попробуйте взорвать остальные образцы. Надо знать наверняка». Отрывисто приказал капитан. В пустоте спухли три гигантских газовых облака. Потом Тьмура разорвали три слепящие вспышки невидимого ярко-голубовато-белого пламени. Молчание, а потом: "Эту штуку надо уничтожить. Её негде поставить на прикол, да и команда может в любой минуту проснуться. У нас нет оружия, чтобы их одолеть. А если они вздумают посадить свою посудину на землю?" Внезапно из палинской рыбины, праздно висевшей в пустоте, вдруг шевельнулось. Из отверстий в головной части, похожих на жаберные щели, брызнули струйки пламени. Потом с одной стороны струя стала сильнее, чудовище круто повернулось, выровнялось и ринулось вперёд, быстрее и быстрее и при этом необычайно плавно. Скорость нарастала молниеносно, такое недоступно было ни одному кораблю землян. Великан обратился в крохотную далёкую точку и растаял в пустоте. Но он летел не вглубь нашей системы, не к солнцу и не к полумесяцу Юпитера, ясно видимому в стороне. До него теперь оставалось каких-нибудь 70 миллионов миль. Он улетал к звёздам. Ещё несколько минут назад я был не совсем уверен. Не твёрдым голосом произнёс Фредди Холмс. Но по этическим уравнениям было вполне вероятно, что произойдёт нечто в этом роде. Я не мог проверить, пока мы не извлекли из этого корабля всю информацию, которую только можно извлечь, и пока я там все не наладил. Но меня с самого начала это грызло. Из этических уравнений совершенно ясно. За всякий ложный шаг мы неизбежно поплатимся. Мы — это значит вся Земля, потому что появление пришельцев из космоса неминуемо отразится на всем человечестве. Было очень трудно рассчитать, как тут нужно действовать. Только ведь если бы в такой переплёт попал какой-нибудь наш корабль, мы бы надеялись на дружелюбие, надеялись бы, что нам дадут горючего и помогут отправиться домой. Но этот корабль военный, и в бою нам бы его ни почём не одолеть. И отнестись к нему дружески тоже нелегко. А всё-таки по этическим уравнениям, если мы хотим, чтобы первый контакт с чужим разумом пошёл нам на пользу, следовало снабдить их горючим и отправить домой. То есть, значит, вы не верите своим ушам, начал капитан. Да, их двигатели работают на азоте. Азот-15 поступает в небольшой аппарат, и мы теперь знаем, как его сделать. Он очень прост, но это своего рода атомный реактор. Он разлагает азот-15 на азот-14 и водород. Я думаю, мы сумеем это использовать. Азот-14 есть и у нас. Держать его можно в алюминиевых баках и направлять по алюминиевым трубкам, ведь алюминий это один и устойчив при всех условиях. Но когда азот сталкивается в дюзах с теми, не нашими изотопами, он распадается. Фредди перевёл дух. Я поставил им два алюминиевых бака с азотом, а ихатомный реактор замкнул на коротко. Азот 14 пошёл прямо в дюзы, и корабль получил хват. И потом Я высчитал, по какой орбите они к нам прилетели, и задал автопилоту обратный курс к их Солнечной системе. Они пролетят столько времени, насколько хватит азота из первого бака. Из сферы притяжения нашего Солнца они уж во всяком случае вырвутся. И я заново подсоединил термобатареи к саркофагам. Они проснутся, обнаружат автопилот и поймут, что кто-то им его поставил. все два бака с горючим в точности такие же, как их собственные, и они соображают, что это запас горючего для посадки. Может быть, может они вернутся к себе домой ещё через 1000 лет. Но всё равно тогда они будут знать, что мы вели себя по-дружески и не испугались их. А мы пока узнали всё про их технику. Мы её изучим и освоим и пустим в ход. Фредди умолк, Ардинус выключенным двигателем медленно сносился к Солнцу. Она уже миновала орбиту Юпитера, маленький космобот прочно прилип к корпусу крейсера. "Командиру патруля извиняться перед подчинённым это уж из ряда вон", хмыр сказал капитан. "Но я прошу прощения, что считал вас дураком, мистер Холмс". «А как подумаю, что я сам, да и всякий опытный командир, наверняка только о том бы и заботился, чтобы поскорее оттащить эту находку на базу для изучения, как подумаю, что в этой штуке сто тысяч тонн, и каково было бы Земле после такого атомного взрыва? Ещё раз прошу меня простить. Если уж кто должен просить прощения, сэр, так это я», смущенно проговорил Фредди. «На Арнине все уже считали себя богачами». а я оставил их ни с чем. Но, видите ли, сэр, этические уравнения. Заявление Фредди об отставке, отосланное вместе с его докладом о подробном обследовании чужого корабля, вернулось с пометкой «Отказать». Лейтенанту Холмсу велено было явиться на скромную патрульную посудинку из тех, что несут самую тяжёлую службу. На таких судёнышках новичок не знает ни отдыха, ни срока, в поте лица владеет премудростями своего дела и по минутному получает взбучку. И Фредди ликовал, потому что больше всего на свете он хотел работать в космическом патруле. Дядушка тоже был удовлетворен, его вполне устраивало, что доволен племянник, да притом кое кто из космических адмиралов в сфере опозаявил ему, что Фредди очень пригодится в патруле, и своим чередом да будет почёт и уважение, чины и награды, и совсем не зачем для этого всяким политикам совать нос, куда ни просят. А управление космической патрульной службы ликовало, потому что в руках у него оказалось множество технических новинок. И теперь патруль сможет не только следить за межпланетными перелётами, но когда надо, охранять их от всяких случайностей. И всё это полностью удовлетворяло этическим уравнениям.